Не закончив мысли, Аэвда подняла лениво приспущенные веки и прямо посмотрела ей в глаза. «Мне Ренбос кажется каким-то беспомощным, еще незрелым мальчишкой», — нерешительно возразила Веда. «А вы такая цельная, с могучим разумом, не уступающая никакому мужчине. У вас внутри всегда чувствуется стальной стержень воли». Это мне говорил и Ренбос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 и ее сосредоточенное лицо засветилось лаской любви, изогнутая крутым луком верхняя губа приоткрылась.